Глава двенадцатая. Вид у братвы, которая приехала с черепом, серьезный, все напряженный. Оружия на виду нет, но наверняка оно скрыто под спортивными куртками. Четверо быков смотрели на меня, щуря глаза, будто от меня шла угроза. Студента явно подмывал узнать, для чего ко мне приехал мясокомбинатовский бригадир, Но это было не его дело, и пришлось ему уехать. Зато, раз у них перемирие, уедет живым и здоровым. А то, что я знаю студента и еще кого с пивзавода, тайной никогда и не было. Вопрос у черепа какой-то другой. Я прошел к двери конторы. На крыльцо вышел Женя и прикурил, поглядывая на приехавших. Я пожал ему руку. За его спиной стоял дежуривший сегодня Ярик. В глубине открытой конторы показался Слава с темной бутылкой, но это был лимонад, я не давал ему пить пиво на работе. Я направился к входу, череп за мной, пожимая руку всем, как было принято. Его быки тоже собрались идти внутрь. «Все не влезут», — сказал я. Череп показал рукой, чтобы остались снаружи, кроме одного, который прошел следом за своим бригадиром. Ярик недобро посмотрел на этого братка, узнавая. Это тот самый человек тогда хотел поставить Ярика на счетчик. Едва договорились насчет этого. С Черепом и договаривались. Череп и его подопечные прошли в мой кабинет. Женя тоже протиснулся следом и сел рядом со мной. Я кивнул. Раз этих двое, то и нас пусть будет двое. Я уселся на свое место и подвинул кресло к столу. Гости расположились напротив. Нервные они какие-то. Да и Женя не просто так напрягся. А перед тем, как закрыли дверь, там мелькнул Слава, поправляющий куртку. Я не знал, есть ли у него нелегальное оружие, но знал его своеобразный характер. Вполне может быть. Его спортивная куртка одеда смешковата, под такой и обрез спрятать можно». «Ну и что, Гриша?» — спросил я. «Вот я здесь. О чем хотел?» «Твой человек». Череп полез во внутренний карман легкой куртки. Под ней видна кабура и рукоятка пистолета, но оружия он не доставал. Вместо этого он вытащил из внутреннего кармана пачку полароидных снимков и положил на стол. Я притянул к себе. Уже привыкаю смотреть. За последние недели видел трупов столько же, сколько за всю первую жизнь. На первом снимке тело наполовину высунувшиеся из расстрелянной восьмерки. Руки раскинуты в стороны. Была бы девятка, парень смог бы свалить. А так полез через передние двери, но уйти не смог, его расстреляли. Рядом с ним валялся пистолет. На другом снимке кто-то приподнял его голову, чтобы показать лицо. Женя наклонился чуть ближе, но ничего не сказал. «Кого-то убили, и почему-то с этим пришли ко мне. И смотрят они на меня с таким видом, будто я сейчас достану пистолет и завалю их» но на следующем снимке я понял, почему они пришли ко мне. У покойного парня татуировка, которую ему сделали в Чечне. А так вышло, что я набрал к себе нескольких бывших там ребят. «Я его не знаю», — сказал я. Ко мне он не приходил и не устраивался, иначе я бы запомнил. Череп внимательно смотрел на меня, я взгляд не отводил. Снимки пододвинул ему назад. Череп их быстро убрал. Все-таки это серьезная улика. Значит, вот про что они все спрашивали. Знаю ли я, что случилось ночью? Значит, завалили кого-то из мясокомбинатовских, а этот парень там участвовал. «У тебя много таких работает», — произнес Череп. Потом он будто расслабился. «Ты к себе набираешь бывших вояк. Это весь город знает». «Я этого не скрываю. Люди серьезные и для нашей работы подходят. Но вот этого человека не знаю, а мои люди в ваши дела не лезут». «Хорошо», — буркнул он. «Так и думал, но спросить надо было в лицо, ведь ты, пацан, серьезный, отвечаешь за базар. Теперь ищем, откуда это такое взялся. Слышал, что ночью было?» «Нет». Но всем интересно, знаю ли я это или нет. Я усмехнулся. Ну еще бы! Череп окончательно расслабился. Такие дела творятся. Я бы посидел, оставайся у меня волосы. Он усмехнулся. Браток, сидящий рядом, заржал мелким противным смехом. Ладно, волк, что хотел, то узнал. Череп поднялся. Хорошо, что не твой человек. Он на кого-то напал? Спросил я. А, а буркнул он. Как напал, так и выпал. А нам теперь работать. Но узнать надо было, потому что я его раньше не видел. Это кто-то новый. Давай, волк, погнал я. Череп свою репутацию прямого человека оправдывает, спрашивает в лоб. Если бы вышло так, что этот человек работал у меня, и я бы как-то это выдал, Наверняка прямо сейчас началась бы стрельба. Но смотрю я на Женьку со Славой и думаю, что они бы точно не испугались. Женька уж точно встал бы на защиту. Да и Слава, что про него не думай, после недавнего дела вступится без раздумий. Повеселевший череп на крыльце поржал, покурил и уехал со своей бригадой. А я попросил Женьку со Славкой зайти ко мне. Слава кивнул. Женя что-то задумался, пришлось звать дважды. «Странно это», — сказал я, прикрыв дверь. «Если у них подозрения, они же могли вообще нашу контору взорвать или с автоматов нас пострелять. Братва же обычно не разбирается, кто виноват, а кто нет». «Нет, конечно, я Черепу тогда помог, и он это помнит, но Гоша отправил бы тогда кого-нибудь другого Женя усмехнулся, но снова о чем-то задумался и медленно произнес. «Посмотрел бы, как это у них получилось бы напасть. Ты про что?» «Ты еще не понял, Волк?» Слава откатился в кресле от стола и скрестил ноги. «К нам так просто с пальбой не подойти. Ну, пока нет прямой необходимости в Мочилове, рисковать они не будут. Все-таки репутация — вещь такая, короче». «Заработать сложно, но потом она на тебя работает». «Это из-за того нарика, которого я прокатил на машине?» Слава заржал, но через несколько секунд стал серьезнее и наклонился ко мне. «Из-за того, Волк, что ты нанял десяток человек с боевым опытом типа Коваля?» Он похлопал по плечу Женю. «А десяток военных — это серьезная боевая бригада для нашего маленького городка». «Большинство новички», — сказал я, — «и не будут за меня вписываться». А откуда другие это знают? Да и парни будут тебя знать, как мы, впишутся», — отвечаю. «Короче», — Слава махнул рукой. «У богатого земля ему стекловатой. Каких вроде нас с Ковалем тоже всего десяток был, а он с ними чуть весь пивзавод не разнес. А у тебя сейчас больше людей и со стволами». «Несколько ружей?» — я хмыкнул. «А чего тогда весь город обсуждал, как на твоей улице кто-то чуть не положил из калаша бригаду душмана? Не так давно это было?» Женя пожал плечами, а Слава продолжал. «А еще когда майор на какой-то чоп наехал, его вперед ногами вынесли». Слава усмехнулся и наклонился вперед. Богатов серьезно кровь в братве пустил. А тут ты набрал парней из Чеченской, а еще бывших ментов и спортсменов. В другое время ты бы их напряг, но сейчас у них всех и так проблем хватает, а ты на них не нападаешь. Так что им проще с тобой говорить или пытаться сразу завалить наглухо. Но это рискованно. Еще одного майора им не хватало. «Все, Волк, что хотел, то сказал», — он перевел дыхание. «А я, знаешь, посмотрел, как тут дела делаются, пока на фрола работал. Вот так все и есть». Он замолчал и отпил лимонада, морщись. «Хоть вечером пивка можно?» «Вечером можно», — сказал я. «Только осторожно. Еще вопрос. Кто этот парень? Женя, ты снимок видел?» «Саня Шубин», — со вздохом сказал Женя, подпирая голову руками. «Я его не звал к вам». «Может, надо было позвать? Тогда бы живой был». «Нет», — резко ответил Слава. «Он с Богатовым был, один из самых доверенных. Я все думал, что майор его тогда на разборку с нами не взял? Шубин же вместе с Валерой Десантником и Димоном всегда за Богатовым ходил. Но что то значит, стряслось. Короче, это он поехал Гошу валить». «В смысле Гошу?» — я повернулся к Славе. «Это Гошу ночью подстрелить хотели?» «Ну да, ты не слышал?» «Ну, короче, кто-то из бывших богатовских решил завалить главного мясокомбинатовского Борова. Чуть не сделал из него решето, но не вышло». «Крюков, может быть, нанял?» — предположил я. «А ты, Женька, хорошо парня знал? Что-то ты погрустнел, как фотку увидел». «Да не особо знал». Женя достал сигарету. Просто, как ты говоришь, кошки на душе насрали. Давайте-ка покурим сходим. Да мне работать надо, — Слава начал елозить плечом. А то мне Максим Михайлович надавал поручений. Он глянул на меня и засмеялся. флана охраны рисовать надо с одной рабочей рукой-то. Вышли вдвоем с Женей. Он закурил и выдохнул дым. Вот все-то вспоминаю, — произнес он через несколько секунд. «Вот мы с тобой, Волк, зимой не общались. Думал, уже все, не будем больше. Ты потом в июне тогда зашел, позвал на это наше новое дело». Женя стряхнул пепел и показал на контору. «Я же как раз думал на пивзавод идти. Фрол приезжал напомнить». «Помню, что ты отказался». «Так бы попал туда, и сдох бы рано или поздно». Женя поднялся и немного отошел, чтобы дым не шел на меня. Как бы сказать правильно, слов таких не знаю даже. Оно же, ты просто не поймешь, волк, не был там. Говори как есть, Женька, спокойно сказал я. Просто постоянно на стреме, даже спать невозможно. Он задумался. А тут зовут пострелять всяких пидоксов. Как тут откажешься? Еще бабки, тачки, девки, какие хочешь, что еще надо? Я уже думал, пойду в бригаду к Фролу, но не пошел и сделал по итогу правильно. Женя замолчал и молчал долго, наверное, целую минуту. Едва я хотел его предупредить, что сейчас обожжет пальцы догоревшей сигаретой, он затушил ее и продолжил. Но сейчас-то мне легче стало, да и я не один. А вот другие не знают, что так можно. Кого успели, я позвал. Еще, может, кого-нибудь возьмем. «А то сдохнут же!» вы хоть Коляна возьмем!» Он посмотрел на меня. «Бабки кончатся, он опять в братву пойдет!» «Раз так переживаешь за него, то возьмем помощником Ярика», — сказал я. «Присматриваться будем, как он себя поведет!» Леню уговорю. «Зашибись!» Женя потряс коробок спичек и оживился. «Вечером заеду, позову. Сейчас десяток человек на первую смену!» потом еще наберем. Жаль, всех не выйдет. Но я же тоже понимаю, что мы тут ни херней страдаем. Не пытаюсь всех подряд звать, а то подставим всю нашу контору. Но я и вижу, что ты только надежных зовешь. А вот завтра с тобой сидеть будем, оформлять. Пошли уже, мне там помощь твоя нужна будет. С претензиями насчет покушения на Гошу больше никто ко мне не приехал. Череп узнал, что мы не при делах, и отвалил. Но я и правда набирал людей, которые могли работать в это сложное время на нашей тяжелой работе. В понедельник я пришел рано, почти в 7 утра, и, судя по виду парней, которые уже ждали меня, они увидели в этой работе шанс, за который решили ухватиться. Я давно решил одну вещь, что буду хорошо платить по меркам этих дней. Без задержек, все вовремя, чтобы людям хватало. Минималку в рублях, потому что надо было проводить хоть что-то официально через кассу. Остальное серой зарплатой в валюте, предупреждая, чтобы откладывали себе, как только раскидают свои долги. А их тут у каждого целый вагон. В городе дают получку нестабильно, задерживают — Иногда до сих пор месяцами, как раньше. Иногда даже дают продуктами или вещами. Деньги людям нужны, это я давал, даже не жалел аванс. Поэтому ко мне шли охотно, несмотря на жесткие требования, которые я озвучивал сразу. В братве на первый взгляд платили лучше, но богатыми там ходили только бригадиры. Рядовые братки редко когда получали много. Их доли маленькие, а за оружие они обычно платили сами. Да и полученное они тратили быстро и ярко, мол, легко пришло, легко ушло. Смертность высокая, еще в тюрьму садятся часто, где о них уже мало кто вспоминает. К 97 году уже мало что осталось от всей этой бандитской романтики начала десятилетия. Люди хотели жить, а не лежать на кладбищах под роскошными памятниками. Да и памятники теперь были только для серьезных авторитетов, а не для рядовой бандитской пехоты. Ну а я продолжал выполнять свой план. Просто чтобы вытащить всех, кого я хотел, из этой безнадеги и дать билет в жизнь. А потом соберемся 31 декабря 1999 года... И я посмотрю, как все будут охреневать, глядя в телевизор на уходящего вместе с эпохой президента. Но до этого еще надо дожить, ведь выбранный путь опаснее, чем старый. Зато теперь я не один. С Женей и Леней сидели в кабинете, приглашая парней по одному. Много говорили о работе. Все, кто прошел комиссию, зачислялись в штат. Итого нас стало больше на десять человек. Семеро бывшие военные, среди них капитан Мушуков и четыре сослуживца Жени, еще двое по рекомендации Ярика и Артема. Два человека с железки, которых переманил Женя, один из них кикбоксер с нашей секции. И был еще один парень из учеников Семеновича. Оба этих спортсмена тогда сразу откликнулись, когда я позвал на защиту зала от Родионова, хоть мы и решили вопрос иначе. Два кикбоксера и слесарь с железки были без боевого опыта, только служили в армии. Но мы все-таки частная охрана, а не бандитская бригада и не отряд милиции. Да и сами по себе это крепкие парни, которые не будут казаться бесполезными на фоне вояк. Слесарь Виталия был компанейским парнем, а кикбоксеры помогали остальным со спортивной подготовкой. Итого, первая смена для комбината укомплектована людьми полностью, даже больше, чем нужно, ведь к нам еще придут два бывших мента — Кости и Андрей. Зато я мог усиливать первую смену при необходимости, подменять, если кто-то заболеет. И есть люди, которые будут приезжать на работу и обучаться, чтобы передавать опыт новой смене охраны через месяц. Но все это оказалось очень утомительным. Кто прошел прием и принес мне все нужные бумаги, для тех начиналось обучение. Сегодня парни читают и изучают законы, которые касаются частной охраны. Пока еще материалов не так много, да и сами законы не обросли тонны редакции и дополнений, но знать их надо. Тем временем мы помечали их данные, чтобы заказать форму, а после обучения я подам заявление на выдачу им лицензий частных охранников. В прошлый раз мы хитрили и смогли получить лицензии, не состоя в фирме. Сейчас будет попроще. Все затянулось, ведь я собирался еще поехать сегодня на комбинат, только теперь понимал, что не успею. Отправился на обед, и на нем же собирался закончить разговор с капитаном Мушуковым, который прошел комиссию. Теперь осталось только его зачислить в штат. Захватил еще Женьку со Славой, которые сидели со мной и помогали принимать персонал, а за старшего оставил Леню. Пошли обедать в ближайшую кафешку. Тут кормили прилично, посетители редко бывали днем. Все же на обед работающие люди ходили по домам или приносили с собой. Мало у кого были деньги ходить на обед в кафе. Мы расселись за деревянным столом на узкие скамейки. Я сразу учуял вкусный запах борща с кухни. По телевизору показывали мульт про погонщиков-динозавров — Но звук выключенный, потому что кто-то врубил магнитофон, из которого играла белые розы. «Смотри, Денис», — продолжал я разговор с Мушуковым, пока из кухни нам приносили еду, борщ в больших тарелках. «Бандитские крыши будут еще долго, потому что они крышуют нелегальный бизнес в первую очередь. Но не будет же хозяин шалмана с проститутками звать милицию, если кто-то придет его грабить. «Да и мы сами с такими не связываемся». «Ну да», — бывший капитан кивнул. «Само собой». «А вот обычные магазины и прочее — это уже наши клиенты. Сейчас мы не беремся, потом вполне можем. Будет пультовая охрана с сигналкой и тревожной кнопкой. Тогда просто ставишь и приезжаешь на место по тревоге». «Ага. А у нас было так». Слава пододвинул к себе тарелку. «Мы дежурили на телефоне. Чуть что, принимали вызов и звонили диспетчеру ВВО, а он присылал группу реагирования по адресу. Выгодно, ведь те группы в нашей конторе не состояли, им никто не платил». «Я в курсе схемы», — сказал я. «Думаю, рано или поздно придется пообщаться с экипажами и договориться, чтобы к нам поездили по тревоге». Вернулись с обеда. Я собирался продолжить. Но пока мы шли, у конторы остановилась старая трехдверная Нива. Внутри три человека, которых я не знал. Высокий парень в камуфляжной куртке вылез из машины, захлопнул дверь и остановился у ворот, о чем-то говоря с Темой, который стоял на крыльце с недовольным видом. Артем что-то сказал, и Высокий отвалил от него так быстро, будто его откнули чем-то острым. Он только собрался уезжать, но заметил нас. — О, Коваль! — радостно протянул незнакомец. — И ты тут, Шевцов! — незнакомец глянул на Славку, потом заметил Машукова. — О, товарищ капитан! Давненько тебя не видел. — Че надо? — грубо спросил Женя, поморщившись. «Я же тебе сказал, еще раз увижу то!» «Да базар один есть к вам, пацаны, серьезный!» «О чем?» — я подошел ближе. «Не к тебе, базар!» — незнакомец нахмурился. «А к пацанам по делу!» «При волке говори!» — потребовал Слава. «Или вали, знаю я твои дела!» Женя мрачно кивнул. Приехавший посмотрел на нас, покачал головой — и молча вернулся в свою машину. Нива уехала, подняв пыль. Мы смотрели ей вслед. «Кто это такой?» — спросил я. «И чего ему было надо?» «Так понятно, что ему надо», — сказал Женя и вздохнул. «То же, что и нам». Тем временем Новозаводск, городской рынок. Иннокентий Палыч, в кабинет Луки зашел толстый охранник. Прибыл господин Волгин. «Иду!» — Лука застонал от досады. «Где Миша? Ждет вас в коридоре». За дверью ждал Миша, один из последних людей покойного майора Богатого и один из немногих, кого не подкупил Гоша. Поэтому он стал доверенным человеком Луки, стремительно терявшего свои позиции хозяина рынка и городских саун. Миша — высокий человек когда-то приятной внешности, которую портил большой ожог на щеке, ждал, сидя в кресле. Под пиджаком у него видна кобура и рукоятка пистолета. — Прибыл этот, — хрипло сказал он. — Эдик Хуев. Да, идем встречать, — обреченно произнес Лука. — Майор покойный со всей этой кодлой иначе говорил, — недовольно произнес Миша. «Мы его тут принимаем. В жопу еще целовать его будешь?» «А что сделаешь?» — Лука скривился. «Я бы его морду блатную в жизни бы сюда не пустил, и плевать, кто он такой. Говорят, всю жизнь сидел, и вид соответствующий. Но времена такие, других союзников нет. А ты его не видел сам?» «Нет, только с помощником его говорил». Помощник хренов, тоже блатной. Миша ничего не сказал и пошел по лестнице первым. Лука с опаской посмотрел ему в спину и спустился следом. Мишу он побаивался, только других ему на замену не было. Парень остался на рынке, ему были нужны деньги, больше, чем платили другие банды. Но характер у него тяжелый, вечно выговаривал свое недовольство всем, даже покойному богатову. Внизу невысокий мужичок в клетчатом пиджаке, кепке, очень сильно похожий на Шарикова из фильма. Это должно быть помощник Эдика. Мужичок посмотрел на девушку, убирающую первый зал административного здания, и показал сгнившие черные зубы в кривой ухмылке. За ухом у него был заткнут беломор. Миша поцокал языком и вздохнул, Лука сдержался. Хозяин Шарикова, наверное, выглядит еще хуже. Тем сильнее было его удивление, когда через главный вход вошел сам Эдик. Пожилой мужчина с прямой спиной, в дорогом костюме, сшитом по фигуре, и в строгих очках с затемненными линзами. За ним быки телохранители, но не орки, а вполне себе мужчины презентабельного вида, которых можно брать на деловую встречу. Эдик прошел вперед, чтобы пожать руку хозяину. Кто он такой, выдавали только его стальные вставленные зубы и татуировки перстни на пальцах, и все. Вполне себе выглядит, как богатый бизнесмен, если бы не это. «Инокентий Павлович», — сказал Эдик чуть хрипловатым голосом. «Вот и увиделись лично. Чуть не задержался, в клинике был». «Что-то случилось, Эдуард Владимирович?» — спросил Лука, не сумев скрыть удивление. «Ничего серьезного. Хочу поменять зубы». Эдик улыбнулся, показав стальные коронки. «А твои эти старые, а сейчас все меняется. Нужны новые. Говорят, сейчас хорошие делают». «Ну да», — Лука кивнул. «Ни одной блатной интонации, ни слова по фене». Слухи очень далеки от реальности, а Лука воспрянул духом. Такие и союзники лучше, чем живущим по старым понятиям уголовники. «Вина?» — предложил Эдик и кивнул помощнику. «Угости хозяина, мы же к нему в гости пришли». Мужик в кепке кивнул охраннику, и тот достал из сумки толстенную темную бутылку с этикеткой на грузинском языке. «Друзья прислали», — пояснил Эдик. «У меня много друзей в Грузии, и не только там. Навещали меня, подарки присылали, не забывали старика. И новости рассказывали. А то глупые люди говорят, в тюрьме ничего не видишь и ничего не знаешь. Но там я знал больше, чем многие живущие здесь. Оттуда все видно. Люди часто ошибаются». — сказал Миша, хотя ему не полагалось. Эдик очень внимательно посмотрел на него и кивнул. «Вот именно. Люди видят только то, что хотят. Ну, давайте обсудим, что у нас дальше. Одно дело сорвалось. Но мы же только начали, верно?»